Константин выбрался из-за рояля. Весь красный и запыхавшийся, с мокрыми глазами, он держался за бок. — Ну, ладно, — выговорил он, — ладно, если хотите, давайте. Ох, боже мой, ну, конечно, может быть, вы, вы постараетесь быть более кэфул. Ах, да, более более внимательной, более собранной, не так ли, Мот? Ты была великолепна, моя дорогая, вот именно великолепна. Ну, мы отснимем еще один дубль, просто для удовольствия, ладно? И специально для этих господ. Константин мямлил, заикался. Наверное, у него начинался жар, и Мот решила покончить со съемкой как можно быстрее. Не успела отзвучать команда мотор, как она ринулась в бой. «Нет, я не могу принять эти цветы. Эти розы из ваших рук, граф, источают опасный аромат. Нет, я не в силах. Как я могу? Как я могу?» Взвизгнула она дважды, трепыхаясь, словно вспугнутая курица и Константин без сомнения в восторге от ее игры ураганом ворвался на площадку и, согнувшись вдвое, стиснул Мот в объятиях. Он бормотал «Браво, деточка, браво, браво, малышка!» Его огромное тело содрогалось от коротких подавленных всхлипов, от немых рыданий, столь трогательных у мужчин и Мот, нежно, как маленького мальчика, баюкала на своем плече этого верзилу, которого весь мир считал бесстыдным, развратным циником. «В этом гигантском теле, под личиной тирана, я ощутила трепет детского, но гениального сердца», поведала она на следующей неделе корреспонденту журнала «Сине Монзьяль» в словах от начала до конца, продиктованных ей импресарио. На сей раз они точно передавали ее собственные чувства. «Ну, ну!» — пролепетала Мот, даже слегка напуганная столь бурной реакцией. «Что случилось, Константин? Что вам не понравилось? Вы хотите отснять еще один дубль?» В ответ она услышала между двумя всхлипами «Нет, нет, нет, нет, последний кадр!» Поразмыслив с минутку, Мот, как ей показалось, постигла причину скорби режиссера. То был конец его фильма, конец их фильма. Может быть, он все-таки любил ее? Может, его печалила предстоящая разлука, неизбежная при их профессии или в этом фильме было что-то, напоминавшее Константину его собственную жизнь, его жену? Пока Мот ломала голову над этой загадкой, Константин беззастенчиво утирал помятое лицо и мокрые от слез усы, локончиками и белой батистовой косынкой своей героини. Ну что вы, Константин, утешала его та, не расстраивайтесь так. «Мы еще увидимся! Поверьте, я разделяю ваше волнение, но надо держать себя в руках. Там ведь эти люди, эти военные, Константин!» Режиссер с трудом высвободился из ее объятий, но тут Мот Мэриваль шепнула ему на ухо несколько слов, от которых он дернулся, словно от удара хлыста и вновь припал к ее плечу, несказанно удивив этим продюсера Уфа Дариуса Попеску, Ибо Константин при всем своем ужасающе разнозданном образе жизни со стыдливым упорством держал ее в секрете и категорически запрещал фотографировать себя в интимной позе с кем бы то ни было. Самое большее, что режиссер позволил однажды газетчикам, это сделает снимок, где он, сидя в полуосвещенном ресторане, держит за руку свою супругу Ванду. И вот вдруг, нежданно-негаданно, на глазах у Попеску он сжимает в объятиях юную мод Мэри Валь, пряча лицо в ее волосах. Да это же просто скуп! В жизни Дариуса Попеску как продюсера, так и мужчины, Было от чего впасть в экстаз. Примечание. Скуп. Сенсационная новость. Между тем Мод не сказала Константину ничего такого потрясающего. Она просто шепнула ему: "Вы маленький мальчик, господин фон Мекк, мальчик-спальчик, который превратился в великана". И Константин, чей рост был 1,95, Константин, который в отелях, салонах и на улицах предпочитал сделать крюк, лишь бы не встретиться с бывшей любовницей, опять, в который уже раз, поддался на эту нехитрую уловку. Скорее всего, у него сдали нервы или рассудок. В конце концов, он уже чертову пропасть времени снимал эти идиотские штуки, плоды, дебильные фантазии сценаристов уфа пропитанные тошнотворным духом немецкой добропорядочности и чувствительности в худшем смысле этого слова но на сей раз чаша его терпения переполнилась нет хватит уж соглашательства теперь он потребует своего пускай уфа даст ему снять пармскую обитель и тогда может быть ванда ванда Брессен сыграет у него герцогиню Сан-Северину. Ах, то была, конечно, недостижимая мечта, но слишком уж соблазнительная, чтобы ее не лелеть. Если Константин позволял себе сетовать на тупую сентиментальность сценаристов, и германский конформизм, то Дариус Папеску, напротив, имел все основания поздравлять себя с ними. Родившийся в Ливане от матери Ливанки и неизвестного отца, Папеску из-за своего горбатого носа и курчавых волос не однажды попадал в критическое положение во время проверок и облав. По счастью, которое пока неизменно сопутствовало ему, он, если не являлся в глазах гестапо полноценным арийцем, все же был в достаточной мере левантинцем, чтобы снисходительный германский расизм не уступил место другому, смертоносному. И стремясь подчеркнуть перед нацистами эту ставшую для него жизненно важной разницу между евреями и прочими уроженцами Ближнего Востока, по песку год назад по собственной инициативе, вызвался поставлять им неоспоримые доказательства своей расовой лояльности, неоспоримые, поскольку то были живые люди. Вот почему в свете данной научной проблемы ему пришлось недавно донести гестапо на двух чистокровнейших представителей еврейской нации, то есть на декоратора Вайля по документам Пяти и электрика Швоба по документам Дюше. Оба они были взяты в группу Константином фон Мэком, незнайкой Константином, который на сей раз оказался информированным не хуже по Песку. Более того, нанял обоих ассистентами именно потому, что узнал об их национальности. Но чиновникам по расовым вопросам во Франции пришлось еще некоторое время погрызть у дела, прежде чем они смогли дать ход доносу Папеску, ибо министр информации и пропаганды Йозеф Геббельс тремя годами раньше самолично запретил хоть в чем-либо препятствовать съемкам Константина фон Мэка. Папеску дрожал целых три недели боясь как бы его живые доказательства не сбежали до ареста хотя и тот и другой выглядели куда большими арийцами чем он сам их имена вайль и швоб звучали совсем иначе нежели по фамилия по мнению ее владельца вполне двусмысленная а значит и невинная ну а пока суд до да дела съемки фильма завершились ординарцы немецких офицеров уже втаскивали на площадку ящики с шампанским константин импровизировал короткий прощальный спич а швоб дюше и вальпе пти в последний раз в неведении своем поздравляли себя с тем что выжили и стало быть им счастливчиком и везет эй друзья Давайте-ка выпьем шипучки, Забудем о делах, Да повеселимся немного. Прислонясь к штативу камеры, Константин одной рукой Обхватил его заверх, Как женщину за шею, А в другой сжал бутылку шампанского, Потрясая ею, словно знаменем. Он одновременно пальцем расшатывал пробку, которая, наконец, с оглушительным шумом вылетела, пробив фальшивое окно декорации и ударившись в огромный, фальшивый же «Дон Жон», куда выходило это окно. Примечание. «Дон Жон» — средневековая сторожевая башня. «Дон Жон» тут же съежился и выпустил воздух, как проколотый шарик на ярмарке. При этом хлопке немцы автоматически схватились за револьверы. А тем временем из бутылки вырвалась шипящая пена и окатила плащ, руки и плечи Константина. Тот, глазом не моргнув, спокойно поднял бутылку и опрокинул ее себе на голову. Белая пена пузырилась и лопалась у него на волосах, заливала глаза а он хохотал вовсю, бурно и заразительно, словно летний мальчишка. — Камраден! — вскричал он, обращаясь к своей группе, драматическим фальцетом, воздев руки и вращая глазами, словно буйный сумасшедший, что придало ему сходство с неким другим современным оратором и заставило слушателей испуганно поежиться. Потом... Он заговорил нормальным тоном. «Друзья мои, я благодарен вам за вашу работу и терпение. Без вас я никогда не снял бы такое кромешное идиотство, такую вселенскую чушь, как наши скрипки судьбы». «Спасибо! Браво!» — закончил он, бурно аплодируя и от всей души надеясь, что слова «идиотство» и «чушь» не входят в лексикон стоящего сзади переводчика. Так оно и оказалось, ибо офицеры захлопали, пока все кричали «Ура!», а вернувшиеся фотографы, не подозревая о том, какие кадры они упустили, Усердно снимали режиссера и его красотку-актрису, которых теперь разделяли добрых пять метров. Мало-помалу присутствующие стянулись в центр площадки, в декорацию, освещенный Юпитерами квадрат. Единственное место в павильоне, где было чуть теплее, и зубы не стучали от холода. И поскольку все сидели или стояли, прижавшись друг к другу, а шампанское лилось рекой, усталость, раздражение враждебность, страх, все эти чувства, властвовавшие над городом целых два года, на миг исчезли, растворились в радости от завершения дурацкого фильма. На краткое мгновение они сменились весельем, дружелюбием, человечностью, согревшие сердца этих людей, таких разных, ненавидящих или презирающих друг друга, эта минута напомнила всем им мирное время и заставила умолкнуть даже злоречивых ласточек, незваных, но неизбежных прихлебателей на открытых приемах охотников до дермовщины, чье число удвоилось с началом военных лишений. Это мгновение мира разбудило память Константина, как разбудили бы ее пейзаж, музыка, аромат, и внезапно явило его глазам безлюдный бассейн, увядшую пальму, огромный бьюик с откинутым верхом и спину женщины, идущей к воде. Кто она была? Откуда взялся этот образ? Может, это символ мирной жизни? его американского прошлого? Если так, то слащавый же выбран был символ, и уж во всяком случае вполне безликий. Константин давно уже привык к тому, что его память превратилась в полупустую заброшенную камеру хранения. Он свыкся с тем, что от самых пламенных его любовей в ней оставались лишь бледные подобия, стертые лица без обрывки фраз. «Да, он свыкся, но еще не смирился с этим, ибо, — говорил он себе, — если бы никто в мире больше не знал, что с ним происходило, если бы никто больше не помнил всю его жизнь, все, чем он был, что сделало его таким, все, что делал он сам, если бы никто ему этого не напоминал, то как мог бы он в один прекрасный день составить тот знаменитый счет, подбить знаменитый итог деяний своей жизни, вывести цифру, долженствующую стать оправданием и смыслом этой жизни? Когда и каким образом осуществит он тот пересмотр, вечно желанный и вечно откладываемый на потом, Когда погрузится он в прошлое и сделает подсчет, который, наконец, скажет ему, был ли необходим или безразличен миру факт его существования? И сможет ли он хотя бы перед смертью проследить мгновенный и слепой путь кометы, обезумевшей от собственной скорости, кометы его жизни? Мысль о невозможности сделать это сводила его с ума. И в десять, и в двенадцать, и в шестнадцать, и в двадцать лет он давал себе нелепую клятву. Непременно узнать, прежде чем умереть, стоило ли труда доживать до смерти, и хотя все говорило ему о том, что на этот никчемный, бессмысленный вопрос нет ответа, давнее прошлое, бойскаут, Неуклюжий подросток, который был так дорог ему и которому предстояло так скоро разочароваться в жизни, судорожно цеплялась за память, отказывалась исчезать бесследно. И все же воспоминания о свершенных деяниях, об их результатах и отголосках блекло и расплывалось. Он, упорствуя, требовал от своей памяти сделать усилие, высветить пережитое, повернуть его другой гранью, но разбитый ею Юпитер был темен и пуст. И во мраке прошлого лишь слабо маячили силуэты некогда любимых, ныне обратившихся в смутные тени. «А ведь я по ней с ума сходил», — говорил он себе с чем-то вроде презрительного сочувствия к тому влюбленному безумцу, каким был когда-то. «Да нет, вот тут у меня наверняка найдутся другие воспоминания, другие крупные планы, другие символы, ведь то была моя первая любовь. Я чуть не умер из-за нее, но, увы, оказывалось, что склад памяти давно опустел». Тогда он мысленно возвращался к более недавней любви и выходил на неведомую туманную дорогу. Или же перед ним, вот здесь-то четко, во всех подробностях, вставало лицо автомеханика, который чинил им машину. Лицо, виденное какие-нибудь две минуты, но зачем-то заботливо сбереженное этой бессмысленной памятью вместо лица женщины которую он любил тогда целых два года и которую теперь заслонила фигура хозяина автостанции. А ведь воспоминания об этой любви были еще так свежо. Нет, память безумица, память растрачится, ни на что путное не годилось, если, конечно, не считать Ванды, его жены, величайшей из кинозвезд, женщины, которая некогда... Подчинила себе его собственную волю, как нынче подчинила еще и память, послушно выдававшую своему хозяину при одном лишь упоминании ее имени — крупный план чувственного и переменчивого лица, где до боли ясно виделась ему ослепительный серп ее улыбки, нежная кожа, смятение в глазах, когда она призналась, наконец, самой себе, что их любовь отличается от предыдущих мимолетных романов. Спустя десять минут, опустошив две бутылки шампанского, насладившись предсказаниями продюсеров по поводу своего фильма в будущем времени, рассказом немецкого офицера о сражении под Тобруком, В прошедшем времени и главное упорно молчание второго немецкого офицера по поводу Сталинграда в настоящем времени. Константин фон Мэк отправился выпить с членами съемочной группы. Их было двадцать. И чокаясь с последним, он уже порядком захмелел. Тут-то он и обнаружил исчезновение Мод и сам себе, удивляясь, порешил непременно отыскать ее. Что же это такое с ним творилось? Миг назад, укрывшись в объятиях этой малютки по необходимости, чтобы спрятать свой сумасшедший хохот, он задержался в них, как ему помнилось, не без удовольствия. С самого начала съемок, когда мот стала навязываться Константину, она пробудила в нем лишь жалостливую симпатию, чувство весьма далекая от любовного желания. Сперва она предложила себя, как чудесный нежданный дар, очаровательный сюрприз, но, столкнувшись с удивленным безразличием Константина, обернулась женщиной, сгорающей от страсти, эдакой Федрой, и, наконец, спустилась с этих весот до равной ему современной женщины, заигрывающей просто шутки ради.